Глава седьмая. Банни уставился на вывеску, висевшую над дверью, потом на гринго, потом снова на вывеску. «Да ну нахер!» «Не будь таким ограниченным!» Банни ткнул разоблачительным перстом в сторону вывески заведения, на которой красовалась гордая надпись «Частный клуб Чарли, главный дублинский джаз-эмпорий». Долбанный бдынс-бдынс-дидл-вау-вау-папа-джаз? Ты окончательно рехнулся? Ты же знаешь, что я скорее умру, чем зайду в какой-нибудь поганый джаз-клуб. Именно поэтому я не говорил, куда мы идем. Однако взгляни, мы уже на месте. Ни за что на свете. Джаз, твою мать! Я не хочу слушать, как какой-нибудь самовлюбленный болван в водолазке играет Все правильные ноты в неправильном порядке. Спасибо. Испортил мне настроение. Я думал, ты фанат музыки. Ну, конечно, фанат. Немного Спрингстина было бы отлично. Джонни Кэш прекрасен. Я бы даже послушал с тобой Лэд Зеплин. Или этого, который вышиб себе мозги. Банни пощелкал пальцем перед Гринко. «Корт Кобейн?» «Ага». У него есть пара неплохих вещей. А еще я питаю слабость к Rage Against the Machine». Неожиданно. Я, конечно, фанат музыки, но джаз не музыка. Джаз — это рукоблуд в беретике, надрачивающий на саксофоне. Страдаешь саксофобией? Не шути со мной так. Кларенс из «E-Street Band». Настоящая легенда, но он никогда не исполнял двадцатиминутное атональное соло, от которого жопа сжимается так, будто при тебе насилуют гуся. Гринго сложил руки на груди. «Успокойся, а! Мы пришли сюда, чтобы выпить по паре пива. Это ночной бар, там есть что пожрать. Твое тупое упорство мне непонятно». «Если не понравится, послушаем одну песню и уйдем!» Банни посмотрел на вывеску с таким видом, будто она вот-вот прыгнет на него и укусит. «Ну если хоть один намек на берет!» «Вот и молодец!» Гринго похлопал Банни по плечу и стал спускаться по лестнице. «Rage against the machine, говоришь? Ты серьезно?» «Ну да!» «Идите нахер! Я не буду исполнять ваши приказы!» «Заметано!» Гринго толкнул двери и первым вошел внутрь. На них тут же хлынула волна теплого воздуха, застоявшегося дыма и приглушенных разговоров. Банни скептически оглядел зал. Бар в Чарли оказался небольшим, несмотря на приличных размеров полуподвальное помещение. Групки людей теснились у столов. Бросалось в глаза чрезмерное обилие бород, но беретов, к счастью, не было. Гринго обменялся улыбками с вышибалой у двери и парой посетителей на пути к бару. Бани предположил, что Гринго бывал здесь и раньше, хотя нельзя было утверждать наверняка. Его напарник был из того сорта людей, которым инстинктивно улыбаются в ответ. Справа от небольшого углового бара располагалась столь же маленькая сцена, которую, казалось, на 90% занимал рояль. За инструментом сидел невысокий мужчина с коротко стриженными жесткими серебристыми волосами. С выражением болезненной сосредоточенности на лице он давил на клавиши, извлекая из рояля отрывистую, но довольно приятную мелодию. Гринго наклонился к уху банни. «Это хозяин заведения, Ноэль. Он виртуозно играет на пианино. Только... только что?» Внимательнее присмотревшись к пианисту, Банни заметил, что его голова резко дернулась влево, а с уст слетел непроизвольный крик. «Ай, да нахуй!» «У него это самое, как его там?» Попытался вспомнить Гринго. «Прям-прям». «Ай да жопа! Жопа!» «Синдром Туретта», — предположил Банни. «Да-да, тот самый». «А разве он не мешает музицированию?» «Нет, если заведение принадлежит тебе. Честно говоря, к его недостатку привыкаешь удивительно быстро». Какая-то парочка покинула тесную полукабину в углу и направилась к выходу. Гринго кивнул в сторону освободившихся мест, и они с Банни проскользнули за столик. Прислонившись спиной к стенке, Гринго оглядел зал. «Видишь, амиго, все не так уж плохо!» «Ага, пока что!» «Ай да нахуй!» Один из элегантно одетых мужчин, сидевших за соседним столиком, громко расхохотался и произнес «Ай да нахуй!» Его товарищи шикнули на него, хотя и с улыбками. «Пока что», — повторил Банни. «Хорошо, что ты расширяешь кругозор, Банни», — сказал Гринго. Затем встал и положил кашемировое пальто на соседний стул. «Пойду что-нибудь закажу, а ты пока расслабься. Сними свой анорак, он тут абсолютно неуместен». Гринго пошел между столиками к бару, а Банни тем временем неохотно снял куртку и засунул ее под стол. Затем он достал телефон и проверил входящие сообщения, чтобы хоть чем-то заняться. Новых не было, но он прочитал несколько старых по причинам, которые сам не до конца понимал. Некоторое время он раздумывал, не поиграть ли в змейку, но потом решил, что от нее ему может взгрустнуться. Долговязый парень за соседним столиком хохотал после каждого непроизвольного ругательства, доносившегося от рояля. Банни обратил внимание на несколько неодобрительных взглядов от других посетителей, которые парень совершенно не замечал. После пары минут бесцельно проведенного времени Гринго вернулся и поставил на стол две большие порции виски. «Это что еще за безумие?» Гринго пожал плечами с извиняющимся видом. «Слушай, здесь нет стаута». Не успел Банни набрать воздух, как Гринго уже присек рвавшуюся из него тираду. «Успокойся, Амиго, ты же любишь виски. Оно помогает раскрыться твоей жизнерадостной стороне». «Ему придется очень постараться», — проворчал Банни. «Именно поэтому я взял двойные порции». Сейчас проверим, сумеет ли виски справиться с вызовом. Кстати, о вызовах. Прошу прощения, мне надо полить цветы». Гринго повернулся и направился к двери в углу. Проходя мимо одного из столиков, он кивнул, одетому в длинное коричневое пальто мужчине с козлиной бородой и паршивой серегой в ухе. Мужчина сидел с брюнеткой, на которой висело столько украшений, что легко хватило бы на целый прилавок на рынке. Банни увидел, что мужчина что-то прошептал женщине, после чего направился вслед за Гринго. Должно быть совпадение. Однако мимолетный взгляд после глотка виски поведал Банни, что женщина заметила его любопытство. Посмотрев на телефон, Банни засек время. Час двадцать шесть ночи. Дадим им 4 минуты». Банни был подозрителен от природы и вдвойне подозрителен к любому, кто добровольно соглашался проводить время в компании с джазом. Он осмотрел испещренную царапинами и сигаретными ожогами поверхность стола, слегка покачивавшуюся под тяжестью стакана гринго. Тусклая подсветка наверняка предназначалась для того, чтобы скрывать всевозможные изъяны декора. Мелодия закончилась, и раздался шум аплодисментов. бляха муха!» На несколько мгновений воцарилась тишина, если не считать приглушенных разговоров. Один из за соседним столиком ушел к барной стойке за напитками, пока долговязый очень плохо пересказывал Довольно хороший анекдот. Затем рояль выдал мягкое задумчивое вступление, и к нему вдруг присоединился женский голос, одновременно сильный, сочный, чувственный и грустный. Звук тихой в начале песни стал постепенно нарастать. Банни не обернулся. Он так и застыл со стаканом в руке, забыв обо всем, пока голос заполнял собою зал. Застряла между тем, что знаю, и надеждой. Больше не в силах прервать то, о чем не просила. Падуя вглубь бездонных глаз, Приворожил меня ты в раз. Сладкий ты мой раскрыл секрет, Так что не смей любить меня в ответ. Голос плавал вокруг Бани, Продолжая теперь уже бессловесную мелодию, которая, казалось, шла в разрез с аккомпанементом и в то же время идеально с ним гармонировала. Рояль и женский голос переплетались друг с другом так, как Банни никогда прежде не слышал. Голос долговязого с соседнего столика ворвался как незваный гость. Мужчина стал громко перепевать мелодию намеренно фальшиве. «Тише, Виктор!» «Лучше бы сыграли Фрэнк Синатру, что-нибудь знакомое!» Рука Банни оказалась на затылке Долговязова прежде, чем тот успел что-либо сообразить. Банни притянул его голову к себе и наклонился к уху. «Сейчас тебе лучше помолчать». Банни оттолкнул его с несколько большей силой, чем требовалось. Вокруг него снова поплыли бархатные слова. Мое сердце бьется в ловушке, целый мир развалился на стружке. Дар для меня твой необъясним, вот почему я не могу уйти. Теряю я голову от любви, огонь твоей магии неуязвим. Сладкий ты мой раскрыл секрет, так что не смей любить меня в ответ». Тем временем Гринго стоял возле одного из двух писсуаров и изливал ему свои накопившиеся проблемы. «О, кайф-то какой!» Рядом с ним выросла и прислонилась к стене вполне ожидаемая фигура Дэйма Марсдена. «Ну чё, принёс?» Гринго бросил взгляд вниз. «Не сейчас, Деймо, если только ты не рассчитываешь направить наши отношения в неожиданное русло. Капец смешно. Где мои деньги? Еще раз, сейчас у меня немного заняты руки, но если ты не против поддержать. Усмехнувшись, Марсден отошел в сторону и оперся о раковину. Гринго энергично стряхнул и отодвинулся от писсуара. Обернувшись, он увидел Марсдена, стоявшего с протянутой рукой. Гринго кивнул на раковину. «Гигиена, Демиан, Ты не представляешь, что я сегодня трогал!» Марсден нехотя подвинулся. Гринго тщательно вымыл руки, после чего подтянулся к одноразовым бумажным полотенцам и стал вдумчиво ими вытираться. Марсден посмотрел на потолок и вздохнул. Все так же удручающе неторопливо Гринго бросил использованные полотенца в урну и вытащил из кармана пачку банкнот. «Две штуки!» «Шутишь? Ты должен мне восемь!» «И вот как раз две! Остальные получишь на следующей неделе!» Марсден сделал шаг. Несмотря на то, что Гринго был высок, почти двухметровый Марсден навис над ним подобно башне. «Кажется, ты перепутал меня с кассой взаимопомощи. А ты, кажется, путаешь меня с кем-то, кто тебя боится, Дэмиан. Не забывай, кто я». «За это не переживай», — ответил Марсден. «Не забуду. Интересно, что скажут твои боссы, когда узнают, что один из их любимчиков залез в карточные долги? Только попробуй начать это выяснять, Дэймо, и ты окажешься в мире боли». «Да успокойся ты, остальное верну на следующей неделе». «Тех, кто творит подобную херню, обычно бьют». «Да ну...» — Гринго спокойно посмотрел в глаза собеседнику. Он почти зримо видел вычисления, бегающие взад и вперед за зрачками Марсдена. «Не пытайся блефовать, Дейма, у тебя это плохо получается». «Если ты хорошо разбираешься в блефе, Гринго...» Как так вышло, что ты торчишь мне восемь кусков? Не повезло с картами, всего-то делов, временная неудача. Марсден отступил на шаг. Вот как? Почему же я слышал, что ты задолжал не только мне? Гринго рассмеялся и вдруг молниеносно ударил Марсдена по почкам, тут же отступив в сторону, когда здоровяк рухнул на пол. Ухватившись за горсть сальных волос, он поднял его голову. «Если еще раз услышу, что ты меня с кем-то обсуждаешь, Дэмиан, то наша следующая беседа будет не такой вежливой. От человека в твоем положении я жду некоторой доли сдержанности. Ты меня понял?» Блять, ты хоть знаешь, с кем связался?» Сипло прохрипел Марсден. Гринго наклонился и сладчайше улыбнулся. «А мне плевать. Остальные бабки получишь на следующей неделе. До тех пор держи рот на замке. Все понятно?» Марсден долго смотрел Гринго в глаза, прежде чем едва заметно кивнуть. Гринго отпустил волосы и вытер ладони джинсы. Затем бросил перед собой на пол две штуки. Вот твои деньги, только не забудь помыть руки. Пол тут отвратительный. Песня подходила к концу, когда Гринго сел на свое место. Ну и как ты тут? Тихо. Ответ Банни Гринго явно застиг врасплох. Напарник сидел с закрытыми глазами с выражением созерцательной безмятежности на лице. Гринго посмотрел на сцену за его плечом. Чернокожая женщина, ранее разливавшая напитки, теперь присоединилась к Ноэлю. У нее были длинные темные волосы, густая прядь которых почти полностью закрывала правую сторону лица. Она была чуть ниже среднего роста, с карими глазами и полными губами. Облегающее платье выглядело будто из 1950-х. Но оно ей очень шло. Видеть ее было немного странно, ведь именно она обслужила его несколько минут назад в баре, однако теперь женщина производила иное впечатление. В ней будто внезапно включили внутренний свет. Она не обращала ни малейшего внимания ни на кого в зале. Она просто пела, покачиваясь в такт музыки. Пела нежную песню в большой винтажный микрофон с серебристой решеткой. Наконец, Рояль доиграл последние аккорды, и зал взорвался аплодисментами. Несмотря на то, что гости хлопали с неподдельным энтузиазмом, на ноги поднялся только один. В ответ на аплодисменты женщина смущенно улыбнулась и вернулась за стойку бара. «Великолепно! Это было охеренно! Э, Банни! Ну что за голос?» «Потрясающе!» да, вообще-то никто уже не хлопает!» Банни посмотрел на свои руки, словно с удивлением осознав, чем они до сих пор занимались. «Ну, да, ага», — он покраснел. «Очень здорово!» Банни сел обратно на место. Ноэль заиграл веселую мелодию, без вокального сопровождения, если не считать его случайные матерные выкрики. «Послушай, дружок», — заговорил Гринго. «Я понимаю, что немного задержался в туалете, но, боюсь, ты занял не свое место. До того, как я ушел, тут сидел мой друг, который ненавидит джаз, и он вернется с минуты на минуту». «Отвянь, это был не джаз, это было... Даже не знаю, что это, но это точно не...» Гринго посмотрел на бар, за которым женщина вновь обслуживала посетителей. «А еще она чертовски мила!» «Что, серьезно?» спросил Банни. «Наверное. Я даже не обратил внимания». Он взглянул на бар, потом отвел взгляд, потом еще раз взглянул украдкой. Поднося стакан к губам, гринго, оценивающий, посмотрел на напарника. «Если бы я хоть на секунду уверовал, что ты не обратил на нее внимания, то немедленно предложил бы понизить себя на одно звание». Он опрокинул в себя остатки двойного виски и поморщился, когда крепкий алкоголь обжег горло. Затем поднял пустой стакан. «Твоя очередь!» «Ну да», — сказал Банни, быстро взглянув на бар, за которым стояла одна и только одна барменша. «Давай переждем минутку, я...» Гринго расхохотался. «А знаешь что? Ты хоть и большой вахлак на вид, но исключительно милый зайчик». «Ладно, уговорил. Сиди здесь и гляди на всех угрюмой букой, пока я сам схожу за выпивкой. Мне вдруг вспомнилось, что я ничего не дарил тебе на день рождения». Голос Банни превратился в настойчивый шепот. «Не веди себя как идиот, сядь и не говори ничего, блин, сегодня даже не мой день рождения!» Последние слова улетели вслед Гринга после того, как тот ловко увернулся от хватки Банни. Взъерошив волосы здоровяка, он направился к бару. Банни нервно подвигал барной салфеткой по столу туда-сюда, прежде чем оторвать от нее уголок. Чёртов Гринго никогда не оставляет его в покое. За неимением ничего лучшего он принялся разглядывать зал. Высокий парень с жалкой козлиной бородкой вернулся к своей спутнице. Они принялись оживленно беседовать, но глаза их не отрывались от перемещавшегося по залу Гринго. Другие просто наслаждались напитками, нисколько не догадываясь об атомной бомбе унижения которая уже со свистом летела на голову Банни. Он искал хоть какую-то отдушину, и она нашла его сама в виде коренастого парня с соседнего столика, за которым сидели хохотуны в костюмах. Парень встал и подошел к столу Банни. «Эй, ты не охерел ли поднимать руку на моего другана?» Банни даже не потрудился посмотреть ему в глаза. Он вел себя некрасиво, я попросил его быть потише. «Тебе что, больше всех надо?» Банни взял стакан и поболтал в нем остатки напитка. «Ну да, я типа современная Мэри Нахер Поппинс. Я порхаю по всему городу и даю уроки хороших манер». Не поднимая головы, Банни скосил взгляд в сторону. Друзья коренастого, Долговязый и Толстый, стали восторженно следить за развитием маленькой пьесы. «Ты замахнулся на моего Земелью. Это тема для серьезной беседы!» Наконец Банни поднял глаза. «Серьезная беседа? Наверное, ты глухой, и это нечто вроде языка жестов?» «Я тебе покажу язык жестов!» «О, Господи!» — пробормотал Банни. Только безобидно, у тебя ужасно получается угрожать. Может, вернешься и отправишь на переговоры долговязого или Жирдяя? Вдруг они умеют делать это получше?» Коренастый картинно оперся Остал, вероятно, подсмотрев эту позу в каком-то фильме, когда кто-то угрожает кому-то тем, что показывает ему все, что у него имеется от яиц и выше. Затем он понизил голос на октаву. «Похоже, ты не воспринимаешь меня всерьез». Банни откинулся на спинку стула. «Нет, не воспринимаю. Умный человек задался бы вопросом «почему?». Как так вышло, что я целиком и полностью игнорирую твои жалкие попытки казаться крутым? Умный человек мог бы взять минутную паузу, чтобы тщательно все взвесить. «Докажи, что ты умнее, чем кажешься, парень!» «Вернись на место и посвяти остаток ночи обсуждению с долговязым и жердяем, как ты совершенно точно мог применить на мне пару приемчиков, но решил этого не делать. Умный человек воспользовался бы шансом сохранить мир». Губы Банни скривились от отвращения, когда его обдало зловонным дыханием коренастого. «Настроя, а ты один». «Верно подмечено», — согласился Банни. Возможно, стоит позвать еще кого-нибудь на подмогу. Блондинка, стоявшая у бара впереди Гринго, забрала свои напитки и ушла, оставив его наедине с барменшей. Барменша-певица провела тряпкой по стойке, вытирая мокрые пятна. Чем могу быть полезна? Просто хочу сказать, что у тебя фантастический голос! Девушка улыбнулась. Что ж, Пение кажется лучше, если публика пьяна, но все равно спасибо. Э, -э мой друг вон там, Гринго указал большим пальцем через плечо. Считает тебя невероятной. Позволь угадай, он крупный музыкальный продюсер и мечтает вытащить меня из этой дыры? Нет, боюсь, что нет. Мы лишь скромные детективы из гарда Шихана. Да ладно. Ну что ж, если вы решили устроить облаву, то ведете себя ужасно вежливо. Гринго поднял руки. Расслабься, мы пришли с миром. Вообще говоря, вы подпадаете под условия лицензии для частного клуба до тех пор, пока подаете в заведение еду. Кстати говоря, разве у вас не должно быть каких-нибудь бесплатных закусок? Девушка взглянула на дверь за баром. Еда есть, но ее еще никто ни разу не похвалил. Какая-то кисло-сладкая бурда. Приготовление пищи — не сильная сторона Ноэля. «Бляха-муха!» Могу предложить себе тарелочку, но, боюсь, это расценят как покушение на жизнь полицейского. «Справедливо! Кстати, что за интересный акцент я только что расслышал?» Черт возьми, а я и не верила во всякие детективные штучки. Однако ты меня покорил». «Могу предположить, далекий далекий юг?» «Почти угадал. Я из Керри. Вообще-то я имел в виду Америку». «Ты намекаешь, что в Керри слишком мало темнокожих девушек?» «Таких, как ты, больше нет». «О боженьки, а ведь так хорошо начиналось». «Ты будешь заказывать напитки или просто пришел испытать на мне свой ясноглазый ирландский шарм?» «Ого, а ты крепкий орешек!» «А ты, судя по полоске на безымянном пальце, давно и глубоко женат. Так и что могу предложить?» Гринга облокотился о стойку бара. «Два двойных Джека Дэниелса, пожалуйста, и чисто на заметку. В настоящее время я нахожусь в процессе развода». Девушка поставила два стакана на стойку и стала наполнять их через мерку из почти пустой бутылки. «Дай угадаю, она тебя не понимала?» «Не, скорее я ее не понимал». «Что ж, как говорится, кесара-сыра, чему быть, того не миновать. И чисто на заметку, я выступаю здесь не от своего имени». «Ага, попался крылатый посланец. Тогда расскажи мне о своем друге». Она бросила опустевшую бутылку Джека Дэниелса в ведро под стойкой бара и принялась открывать следующую. «Ну, у него с ног шибательное чувство юмора». «Ой, спасибо, но сразу нет». «В смысле? Ты начал с чувства юмора?» В ее голосе прорезалось раздражение. Проще было бы сказать, что бедненького паренька избили кривой палкой, и ему осталось жить полгода. Чувство юмора. Черт возьми, я даже не ожидала, что будет настолько беспомощная херня. Ты приперла меня к стенке. Я запаниковал. Чего ты ожидала? Ожидала чего-нибудь настоящего. Когда не знаешь, что сказать, почему бы не начать с правды. Окей, он мой лучший друг. Почему? Потому что, несмотря на скверный характер, он самый честный и порядочный человек, которого я знаю». Он искренне верит в добро и зло и пытается сделать мир лучше, даже когда ведет себя как ебнутый вахлак. Девушка закончила разливать алкоголь и поставила бутылку на стойку. На секунду задержав взгляд на Гринго, она ткнула в него пальцем. Видишь, вот это и было по-настоящему. В следующий раз начинай именно так. В любом случае, я уверена, что твой приятель «Отличная добыча, но сейчас я, к сожалению, не на охоте». «Серьезно? Ты совершаешь большую ошибку!» «Милый, это далеко не самая большая ошибка в моей жизни». Гринго вынул бумажник, извлек десятифунтовую банкноту и положил ее возле выпивки. «А я упоминал, что у него сегодня день рождения!» Черт, но ну это же меняет дело. Дай только закрыть бары, я немедленно подойду. Так, стой. Она огляделась с притворным удивлением. Оказывается, мы не в баре с приватными танцами. Господи, милый, только не обижайся, но ты именно то, что мы ирландцы называем тяжелым случаем. Милый, я то, что все называют тяжелым случаем. Она улыбнулась, когда Гринго отмахнулся от сдачи. «Передай другу, что я сказала. С днем рождения!» «Он очень застенчивый, но в следующий раз я заставлю его подойти к бару, и ты сможешь поздравить сама!» «Застенчивый? А мы точно говорим о том здоровике в углу!» Гринго повернулся, чтобы проследить за ее взглядом. Банни сидел на месте, но трое парней с соседнего столика теперь стояли вокруг него, угрожающе нависая. Похоже, он завел себе новых друзей. Да блин! Гринго успел сделать всего два шага обратно к столу, когда толстяк треснул бадней по затылку пустой пивной бутылкой, после чего весь ад вырвался наружу.